Глава 27. Дальше жизнь потекла сквозь меня, как песок сквозь пальцы. Каждое мое действие было сухим, автоматизированным, не имеющим внутри себя никаких чувств. Я стал жить, как робот, пытаясь понять, как справиться со всем этим грузом, как растить самому двух детей, как мне справиться с грудничком, требующим особенный уход. Снежану похоронили, я не присутствовал там долго, Положил цветы и ушел, не проронив ни слова, не оставшись на поминке. Не хотел. Просто не хотел, потому что ненавидела ее, понимая, что она с матерью сломали мне жизнь. Но я понимал, что должен как-то собрать себя по кусочкам, потому что у меня дети, а им нужна забота, им нужен отец. Я к матери обязательно наведаюсь, в глаза ее проклятые посмотрю. Хочу, чтобы она покаялась, призналась во всем сама. Это сделаю, но позже немного, когда приду в себя после похорон, когда разберусь с тем, что мне делать дальше. Степа с трудом переживал потерю матери, еще хуже стало его состояние, еще глубже он погрузился в себя, закрывшись в комнате. Я пригласил к нему психолога, но он его не пускал, шептал, чтобы оставили в покое. И вот я не понимал, как буду их поднимать так тяжело морально. Одна из медсестер подошла ко мне в больнице, зная мою историю, шепнула тихонько. «Напишите отказ от ребенка-инвалида. Это все на всю жизнь. Вся ее жизнь ваша будет искалечена. Надя вряд ли сможет когда-нибудь вылечиться. Я сам разберусь, спасибо». резко ее послал. Я думал об этом, думал, когда мне зачитали диагноз Наде. Точнее, там было их несколько, набор каких-то медицинских терминов. Одно знакомое слово, которое я понял, это ДЦП. Я понимал, какая на мне лежит ответственность. Я готов был рвать на себе волосы от бессилия. Но что это даст? Я всегда буду помнить о том, что совершил. Это мое наказание, карма, бумеранг. Я должен это принять и жить теперь с этим, потому что заслужил. Когда я стоял у бокса, малышки по моим щекам всегда текли слезы. Рядом проходили медсестры. мне было все равно, что думают люди, что я мужчина, плачу. Я не мог это остановить. Сердце разрывалось, зная, что это мой ребенок, и он обречён. Врачи вообще говорили, что она может не прожить и дня. Но уже прошла неделя, крох постепенно набирает вес, а я просто заставляю себя верить в лучшее. Хотя врачи говорят, если выдержала неделю, может не выдержать месяц, два, три, года. С ее диагнозами дети в большинстве случаев не доживают до года. А я не мог ее бросить, не мог, все. Это было бы предательство. Я виноват в том, что Наденька родилась такой, в ней расхлебывать. Смотрел на нее крошечную, хрупкую, слабенькую. Понимал, не смогу отказаться, не сдам в детский дом. Буду до последнего биения сердца с ней. В некоторые дни я даже ночевал в больнице. Часами просиживал возле бокса. Другие мамочки смотрели на меня с сочувствием или с восхищением. Кто-то пытался поддерживать. Однажды ко мне подошла женщина в белом халате. Завязала разговор и сунула в руки листок бумаги, пока я сидел, как робот, глядя перед собой. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия Алексеевна. Я могу предложить вам услуги няни для... для особенных детей. Я здесь работаю, могу и вам помочь». Голос у нее был мягкий, приятный. А мне не хватило сил, чтобы повернуться, увидеть, что она из себя представляет внешне. Меня очень тронула ваша история. Простите. Если что, вы можете ко мне обратиться». кивнул взял листок, механически убрал записку в карман. Позже она вернулась и всунула мне в руку стаканчик с кофе. «Вам бы отдохнуть. Сколько вы здесь сидите?» Вообще, я так понял, она наблюдала за мной, топталась рядом, сдерживая себя. На такое несчастное зрелище было тяжело смотреть, в конце концов проиграл терпение. Я пожал плечами, глаза уже красные, синяки на полуроже, Я сильно похудел, и ем практически ничего, сплю мало. «Может, вы хотите поговорить?» — передвинулась ближе. «У меня второе высшее образование по специальности психолог. Можете мне довериться. Давайте поговорим. Только не молчите, не держите все в себе». «У вас двое детей, которым очень нужен папа. Я могу вам помочь. Но если я слишком навязчиво и бестактна по отношению к вам, просто кивните я сразу же уйду. Я правда тяжело не пройти мимо вас, не предложив помощь. «Спасибо», — вдруг произнес тоже механически, и повернул голову, взглянув на девушку. «Милая, и года 33, голубые глаза, маленький нос, розовые губы» много полновато, но у нее добрый взгляд через очки для зрения. На лице практически нет косметики, одета простенько. Длинные пшеничные волосы заплетены в толстую косу. Обычная девушка без всяких наворотов. Шмоток, накачанных губ и груди шестого размера. Вот посмотрел на нее, что-то содрогнулось внутри меня. Сжалось, как будто это был некий сигнал. Тогда я сделал глоток американы и вступил с ней в диалог. Мы беседовали, как старые знакомые. Сам удивился от того, что с ней было легко в общении. Анастасия была права, мне как-то легче стало. Я понял, что не должен винить себя. Для меня достаточно того, что меня простили. Также я принял окончательное решение, что буду растить Надю сам, и никакого дома не будет. Хотя я понимаю, что мы не будем вылезать от врачей. Это будут бессонные ночи и постоянные нервы. У меня нет выбора если я действительно хочу искупить вину. Так у нас появился хороший вариант няни. Анастасия работает здесь, под меня и других сотрудников, так что она многое знает, и у нее есть опыт. Можно попробовать нам с ней сотрудничать. К тому же она немного облегчила мое душевное состояние. У меня на удивление появился аппетит. Я впервые нормально поел за неделю, а потом поехал домой и выспался. Надя пока остается в отделении интенсивной терапии для недоношенных и пробудет здесь не меньше месяца точно. Лежавшись дома, заметил, что мне стало лучше. Знакомый пригласил прогуляться, развеяться. Я вышел из дома, чтобы выгнать машину во двор. Как вдруг услышал хлопок, закрылась крышка багажника. У меня какой-то необъяснимый рефлекс работал. Я метнулся за калитку и увидел Катю, суетящуюся возле своей машины вернулась. Безумная радость всколыхнулась во мне. Был у меня такой страх, что я ее больше не увижу никогда, не узнаю, что случилось с нашим ребенком. И смысл ее последней фразы, которая глубоко во мне засела, задела. Сейчас подвернулся наилучший момент, чтобы все выяснить. Катя наконец объявилась. Я уже потерял все надежды. Не видел я почти две недели в ее доме, словно царила мертвая тишина. Боже, как она прекрасна. Стал еще обаятельней и притягательней. Новый имидж ей безумно идет. Я так давно не видел ее. Чувства вновь возродились и бешеные закрутились внутри меня. Я осознал, что всегда ее любил. И обманывал себя, что ненавижу. Но думал о ней постоянно. В голову себе вбивал, что не могу связать свою жизнь с преступницей-изменщицей. На деле же все оказалось чудовищной подставой. Катя как была ангелом, так и осталась. Она всю жизнь была ангелом, а я мудаком. Чувство не обманешь, они не остыли. Смотрю на нее и хочу так крепко сжать в объятиях, чтобы вскрикнула. Смотрю на нее, и душа болит, разрывается от чудовищного чувства вины, того, как сильно я хочу опять быть вместе с ней. Это невозможно. И это так больно. Пульс стал биться через раз, когда я наблюдал за ней. Она вытаскивала какие-то вещи из машины. Я подумал точно готовиться к переезду. Она их, наоборот, выносила из машины, делая это медленно одной рукой. Сейчас я видел только ее голову, потому что она стояла за машиной и слышал шелест пакетов, которые она выгружает наружу. Но когда Катя немного отошла от машины, представ передо мной почти в полный рост, я оцепенел. Она держала на руках крошечную малышку в розовом костюмчике. У Кати на руках был ребенок. «Девочка, возраст 3-5 месяцев. Это ее дочь?»